Глава 18 Призовые партии осваивались на захваченных крейсерах, а я готовился к визиту на поврежденный корабль Норга. Бойцов у меня сейчас хоть и много, но с опытными командирами беда. И раз Кира и Зак заняты, то теперь, когда маневренный космический бой уже закончился, и я могу покинуть станцию. Терять время не хотелось нужно закончить тут все поскорее. Нам еще к следующему бою готовиться надо. искать курьера да и ремонтировать трофеи придется. К тому же мы находились сейчас на самой окраине нейтральной зоны, так что и визита незваных гостей в виде патрульных крейсеров содружества можно было ожидать в любой момент. Так что с норгом я решил поговорить сам, если он живой, конечно, Выбесил меня этот хлыщ, у меня аж руки чесались, так мне сильно хотелось сжать боевой перчаткой штурмового комплекса его халеную шею. Два бардажных бота стояли готовые к бою и погрузке штурмовиков, а я давал последние наставления членам своего штаба и остающемуся на станции старшим Сергею. «Орудиями крепости не пользоваться ни в коем случае, разве что сюда патруль явится». Тогда Карс знает, что делать. Да и ты тоже. Мы эту ситуацию обговаривали. Если корабль Норга откроет огонь по абордажным ботам, операторы орудий станции должны постараться аккуратно подавить огневые точки. Исходя из анализа нашего эскина, крейсер Норга значительных повреждений не имеет, за исключением вышедшего из строя разгонного и маневровых двигателей. Пара пробоин в бортах не в счет. Мы постараемся зайти с мертвого пространства, со стороны двигательного отсека. Стрелять обычным оружием он по нам не сможет. Но всякие там самонаводящиеся торпеды, ракеты и снаряды вы должны уничтожать еще в момент старта. Рассчитываю на тебя, Сергей. Этот бой для всех вас – боевое крещение, в том числе для моих замов и командиров. Это ваш шанс показать себя». «Может, ты не полетишь, командир? Давай ты останешься, а я возглавлю группу захвата». Сергей выглядел напряженным и обеспокоенным. «Так не пойдет, Серега», – я отрицательно покачал головой. «У нас нет времени на предварительные ласки. Жалеть вас и давать вам время на адаптацию я не буду. Сейчас все завязано на мне, и если со мной что-то случится, вы должны уметь самостоятельно принимать решения». Этот бой по сути тренировочный, норк нам был не соперник, так что хватит рефлексировать. Ну так и поучусь бордажной партией командовать, а в следующий раз уже под твоим надзором и координацию работы боевых групп отработаем, а потом и космический бой. Сергей, похоже, сдаваться не собирался. Да в крайнем случае пусть Кира или Зак командуют. Их сейчас нет, отрезал я, а потом немного подумав, продолжил. «И еще одно. Как бы хорошо я к ним не относился, какие бы они мне друзья не были, но они не земляне. Им плевать на землю. Зак тут только ради денег и дружбы со мной. И Кира ради меня старается. Если меня не станет, ни один из них не будет вам помогать. Так что сам должен понимать, на кону слишком многое стоит». Каждый из командиров должен уметь в любой момент заменить собой выбывшего из строя товарища и продолжить дело. Соберись уже, Сергей. Ты же профессиональный военный, офицер. Есть собраться. Сергей вытянулся по стойке смирно. Я не подведу, командир. Ну вот и славненько. Я кивнул начальнику штаба и обратился к стоящим в строю бойцам. Грузимся, братва. Пора немного пострелять и размять кости. Последний, третий взвод штурмовиков и несколько тяжелых роботов прорыва несутся к поврежденному крейсеру. Я управлял замыкающим ботом, ведь командир не должен лететь впереди паровоза на лихом коне. Так отряд легко и без этого дебила остаться может. В моем боте и основной ударный костяк абордажной группы. В передовом боте только пилот, боевые роботы и несколько десантников, которые должны ими управлять. Перегрузки привычно ломали закованное в броню тело. Боевой коктейль из аптечки, собранный по моему собственному рецепту, уже давно бурлит в моей крови. Я сосредоточен на управлении. Два имплантата и пилотская база дают мне преимущество перед пилотом первого бота, которым управляет командир взвода штурмовиков. У него стоит только стандартная база управления ботами, а я профессионал. Я буквально инстинктивно чувствую, что мне нужно делать. Бот бросает из стороны в сторону. Он описывает немыслимые виражи. Я наслаждаюсь полетом. В отличие от первого моего полета в абордажном боте, сейчас я контролирую ситуацию и заранее готов к очередному маневру. Я максимально четко иду, прикрываясь первым абордажником, с легкостью повторяя все его движения. Те немногие парни, которые летят передовым отрядом. Наш щит. Антиобордажная система корабля противника в боевом положении. На имплантат пришло сообщение о том, что Норк все еще не смирился с поражением и готов продолжить бой. Залп самонаводящихся снарядов. Принято. Бот-5, уходи на вираж. Маневр уклонения. Отстрелить ловушки. Щиты на максимум. Я мысленно передал приказание передовому боту очистить сектор стрельбы для станции. Серега и операторы боевых систем не подвели. Все управляемые снаряды были уничтожены еще на подлете к ботам, но поволноваться нам пришлось. Уж очень много выпустил крейсер этих самонаводящихся убийц. Очевидно, и исходя из анализа, сделанного моим имплантатом, крейсер отстрелялся всем, что у него было опустошив свои погреба, как говорится, до железки. Мы были близко, и если никаких других сюрпризов Норк нам приготовить не успел, то пристыковаться к поврежденному кораблю мы должны были очень скоро. А Норк все еще пытался хоть что-нибудь предпринять. Я уже видел через сенсоры своего бота, как по обшивке крейсера в районе поврежденных двигателей ползали ремонтные роботы, стараясь устранить повреждения. Много роботов. И сосредоточены они вокруг одного из маневровых двигателей. Скорее всего, он самый ремонтопригодный. Если Норк успеет его починить, то ботам придется туго, когда крейсер сможет развернуться к нам своими орудиями. Станция. Огонь по левому маневровому двигателю противника. уничтожить двигательную установку. Хоть нам и оставалось лететь всего ничего, но рисковать не хотелось. «Если маневровый двигатель заработает, и если орудие крейсера в порядке, нам хватит и одного залпа, чтобы потерять передовой бот». «Себе я был уверен. Уйти из-под огня я смогу, у меня есть прикрытие. А вот у парней, что впереди, его нет». На корпусе крейсера расцвели бутоны из осколков брони, разбитых и переломанных в труху ремонтников обломков двигателя. Взрыва в космосе не видно, кислорода в тех отсеках, по которым отстрелялись мои операторы, нет, но зато хорошо видно результат попадания энергетического орудия по цели. Первый бот прорывается через груду плавающих в невесомости обломков и по штурмовому приземляется на корпус крейсера в районе кормового шлюза. Посадка жесткая. Тормозные системы бота включаются в последний момент, гася скорость, и добавляя своим пассажирам непередаваемых ощущений. Я направляю свой бот к соседнему шлюзу. Это грузовой отсек, и тормозить я вообще не собираюсь. Грузовой люк находится немного за кормой и уже должен простреливаться. Значит, оставлять бот на корпусе не вариант. Его быстро разберут на части. Нам нужно укрыться внутри, а точнее нужно проломить грузовой люк. Да, мы намеренно идем на таран, но в строго определенном месте корпуса корабля противника. Бот должен выдержать такой удар, а дальше все сделает автоматика. Она не даст нам разбиться, а мне будет немного не до того, чтобы тормозными системами управлять. Скорее всего от удара меня вырубят ненадолго. Приготовиться к жесткой посадке. Я успеваю предупредить своих бойцов, а потом теряю контроль над ботом. Себя меня приводит ложемент и аптечка. Я открываю глаза, а десантное кресло уже поставило меня в вертикальное положение, практически выбросив из своих объятий. Я какое-то мгновение чувствую боль, затем она проходит. Я готов к бою. Я слышу треск и шум. Бот ведет огонь из автоматизированных боевых систем, подавляя сопротивление антиабордажных турелей и охранных роботов грузового отсека крейсера противника. «Имплантат пересылает мне информацию об обстановке и состоянии бойцов взвода. Все в норме и готовы к бою. Пока потерь у нас нет. В грузовом отсеке живых противников тоже не осталось». «Щитовые вперед, Штурмовые группы за ними!» «Подавить сопротивление охранных систем и занять позиции для дальнейшей атаки!» «Бойцы взвода шустро вываливаются через десантный отсек». Я вижу, как проседают силовые поля щитовых, но продержаться им надо недолго. Остальные бойцы под прикрытием товарищей покидают бот, и бортовые орудия скафандров-штурмовиков тут же начинают стрелять. К тому моменту, как я вышел, бой в отсеке уже закончен. «Етическая сила? Ну как так-то? Звездец тебе, Норк!» Бойцы не поворачиваются ко мне, чтобы узнать причину недовольства своего командира, Хотя невысказанный ими вопрос так и витает в воздухе. Им интересно, чем я недоволен. Ведь все живы, здоровы, потерь в оружии и оборудовании нет, и при этом отсек захвачен. Им непонятно, а я действительно расстроен и зол. Но не на парней, я больше на себя. Норк у меня за козла отпущение. Вот за козла и ответит, потому что он тоже виноват, раз не сдался и такое допустил». Не могу же я за этот косяк вырвать позвоночник самому себе. Ну вот нахрен я в грузовой отсек на этой бронированной болванке залетел. Что тут шлюзов других нет, через которые на корабль попасть можно? Дебил, одним словом. Очнись, Дима, ты уже не солдат, а бандит и пират, который живет не на зарплату, а на то, что сможет награбить. А грабить после моего эпичного приземления на этом крейсере уже, похоже, нечего. Прямо под ботом, в смятой транспортировочной упаковке, лежит новенький прыжковый двигатель. А точнее то, что от него осталось. Смятая створка грузового люка вошла как нож в масло в другой контейнер, по маркировке которого понятно, что это мобильный полевой госпиталь и медицинская лаборатория. Остальной груз в отсеке я даже рассматривать не хочу. Тут все битком забито. И при этом выглядит как дуршлаг. Мои бойцы и автоматизированные турели постарались. А если бы это был секретный двигатель базиса? Этим путем я больше ходить не буду. Грузовые отсеки отныне для меня табу. Все в порядке, командир? Битву с моей жабой прервал Витя, мой уже почти бессменный телохранитель. Где это тут порядок, видишь? Психанул я на ни в чем не повинного парня. Да тут бардак один сплошной. «Ну да, намусорили», — смутился Витя, тоже оглядывая грузовой отсек. «А по-другому, как можно было?» «Да не парься», — я обреченно махнул рукой. «Ладно, бойцы, двигаем дальше, нечего тут сидеть. Открывалки приготовить, дроны к бою. Скрываем люк и предлагаем сдаться. Если отказываются, открывают огонь или не отвечают, гасит наглухо». Щитовые прикрывают штурмовые группы, но идут вперед только тогда, когда закончатся дроны, самонаводящиеся мины и гранаты. Это крейсер, ребята. Хоть и небольшой, тут экипажа должно быть много. Не торопимся, не рискуем. Если какой-нибудь отсек не получается взять без потерь, блокируем его и обходим. Наша задача – отвлечь на себя часть противника. Роботы с первого бота должны сделать всю грязную работу за нас. «Вопросы есть?» «Они могут по обшивке нас обойти», — командир первой штурмовой группы обеспокоенно указал на пролом в корпусе. «Могут и обязательно попробуют». Я одобрительно посмотрел на бывшего спецназовца. «Мы сами не раз так делали, но в этом случае переживать не стоит. Нас прикроет бот своими орудиями и наша станция. А вот нам на обшивку пока нельзя». Нас там уработают в один миг, пока орудие крейсеров урычат. Все, лекция закончена. Двинули. Первые два отсека после грузового мы прошли быстро. Живых защитников крейсера мы не встретили, как и антиабордажных роботов. Ударные дроны справлялись без нас. По 10 бойцов сразу запускали мини-роботов «Камикадзе» в открытый отсек, И те, теряя в каждой атаке до трети своего состава, разносили автоматические турели в клочья. Я вперед не рвался, командуя боем, спрятавшись за безопасным укрытием. Да и почти не вмешивался в управление, предоставив право командирам штурмовых групп самостоятельно принимать решения. Наблюдая за боевыми офицерами с земли со стороны, я отметил существенную разницу между ними и штурмовиками Содружества. Парни прекрасно понимали обстановку и смысл приказов своих командиров. Никто не суетился, не трясся от страха, но при этом понапрасну не рисковал. Они привыкли к тому, что каждая пуля для них может стать последней, не надеялись на щиты и броню, действуя как будто на них только полевой камуфляж, и уверенно продвигались вперед. В третьем отсеке нам впервые встретились представители экипажа. На предложение сдаться, они без вопросов деактивировали свое оружие и вышли в открытый нами шлюз. Трое механиков, которым приказали оборонять свое рабочее место, умирать не желали, в отличие от антиабордажных роботов, которые в этом же отсеке нам встретились впервые. Два небольших бронированных бойца исполнили свой долг до конца, изрядно потрепав нам нервы, так как пошли в атаку вместо того, чтобы стоять на месте и охранять порученный им рубеж. Пошли в атаку и нарвались на мины, которые шустро встали на их пути. Выставлять заслон из мин, перед шлюзом, который мы собирались взорвать, придумали сами штурмовики. И это, несомненно, спасло нескольких наших бойцов, если не от смерти, то от ранений точно. Парни учатся на ходу, будь на их месте, мой старый взвод штрафников – то двое щитовых отгребли бы по полной программе. Мы хотели сразу сдаться, но Норк сам расстрелял троих офицеров прямо в рубке. Еще шестерых наших парней разнесли роботы. Один из механиков в инженерном скафандре, лишенном навесного оборудования, просто трясся от страха, стоя передо мной. Он контролирует эскин крейсера. Мы не могли ему возразить, иначе он нас всех бы убил». «Мы не виноваты, клянусь, господин Димон, мы с радостью присоединимся к вашей команде, только не убивайте!» «А нахрена вы мне в команде нужны?» «Что с этой троицей делать? К себе принимать я их точно не собираюсь». «Как их всех пленных, в криокапсулу засуну, а потом высажу где-нибудь». «Не убивайте, я пригожусь!» Механик побледнел, как полотно, и грохнулся на колени. Видимо, мои слова он воспринял неправильно, да и о чем другом он подумать мог. Он тут с волками жил и работал, и всех по себе мерит. Я знаю, как добраться до цитадели мимо охранных систем. Без иски на Норк не сможет контролировать экипаж, он сдастся без боя. Заинтересовал, рассказывай, только быстро. Я поощрительно кивнул. Этот крейсер старый, его перестраивали, новые каналы энергокабеля прокладывали к цитадели, а старый канал так и остался, он почти заброшен. Там нет турелей, а у капитана нет малых антиабордажных роботов, чтобы смогли в этот канал поместиться. Там только люди могут быть, но это не проблема. Я сам их убью, я с вами пойду впереди. Меня ни в чем не заподозрят, пропустят. Я часто там ремонт провожу». «Если дадите излучатель, я смогу пройти мимо охраны и расстрелять их в спину. У наших бойцов старые скафандры производства Содружества, они в них тоже там не помещаются, поэтому будут в инженерных и с ручным оружием. А ваши парни в штурмовых комплексах нового поколения с трудом, но смогут протиснуться. Я заслужу право быть в вашей команде». «Молодец». Я с трудом подавил свое отвращение к человеку, который ради своей никчемной жизни готов предать своих боевых товарищей. И не просто предать, а стрелять им в спину. Если он предал один раз, то предаст снова. Мне с ним даже разговаривать противно. Но сейчас я вынужден был говорить с этим уродом. Мне мои бойцы дороже, чем принципы. «Ведь можешь же, когда хочешь». Так и быть, если сделаешь то, о чем говорил, я тебя не убью. Но учти, на твоем скафандре закрепят мину. Только попробуй меня обмануть, и твоя задница разлетится по обшивке этого энергоканала жидким дерьмом. Я сделаю, не сомневайтесь. При упоминании о мине, механик, имя которого я так и не узнал, побледнел еще сильнее, но уверенности в том, что у него получится, не растерял. А в цитаделе я покажу вам, как ее отключить, не вскрывая. Я полезный. Витя, я обернулся к бывшему ГРУшнику, который внимательно слушал наш разговор. Ты же у нас спец по рейдам в тыл противника. Бери пятерых бойцов на свое усмотрение и идите в цитадель. Вот этот деятель вас отведет. Если сможете пройти, отключите цитадель и занимайте там оборону. Мы будем давить с двух сторон, отвлекая на себя все охранные системы. Не рискуй зря. Если поймешь, что проводник обманул или наврал, грохнешь его на месте и возвращайся. Есть, командир. Сделаем, не сомневайся. Не в первый раз. Виктор залихватски улыбнулся. «Диверсии – это моя фишечка». Чтобы диверсионная группа прошла к тому месту, где им предстояло начать свой путь, нам пришлось повоевать. Бросив все силы, мы потратили четверть часа на захват нужного технического тоннеля. Шестеро офицеров спецназа скрылись в узком энергоканале, ведомые механиком-предателем, а я усилием воли отогнал от себя тревогу за парней. Они справятся, если пленный не соврал». А чтобы у них все получилось, нам придется как следует пошуметь. Штурм корабля, который нам не особенно-то и нужен, продолжается. Нам нужно тренироваться перед предстоящим захватом курьера с секретным грузом.